Глава шестая. После битвы среди неприятеля, раненый лейтенант. Снова дома в Черном, выстрелы, Отчаянная погоня, Мертвая лошадь, Засада, Французский главный штаб в опасности, в сетях, Бравада под кинжалом. Битва продолжалась недолго. В половине шестого все было кончено. Неприятель отступил. Все заняты ранеными, которые громко стенают и жалуются. Между ними много русских. Бедняги уверены, что для них наступил последний час. По опыту зная дикую жестокость турок, русские думают, что союзники обладают такими же кровавыми наклонностями. Когда к ним подходят насильщики и лазаретные служители с окровавленными руками, несчастные смотрят на них с ужасом. Окровавленные и изувеченные они покорно подставляют шею и просят покончить скорее. Но французы ласково наклоняются над ними, осторожно поднимают их, дают пить, говорят несколько участливых слов. Одному подают стакан воды, другому перевязывают искалеченную ногу, там вытирают запекшуюся кровь или очищают наполненной землей и пеной рот, Большая часть раненых начинают рыдать, как дети. Некоторые крестятся. «Эх, дружище, тебя славно зацепили! Что поделаешь, война? Сегодня ты, завтра я. Бодрись, выпей глоток, доктор живо поправит тебя!» Раненый не понимает слов, но угадывает смысл. Печальная улыбка появляется на бледных губах, которые шепчут «Добрый француз!» Спаситель-француз ласково отвечает «Добрый, Москов!». Эти четыре слова делаются основой всех разговоров между врагами. Такие сцены повторяются на каждом шагу. Медленно, шаг за шагом, тянутся печальные носилки к походному лазарету. Поле битвы снова оживляется. Зуавы ищут там брошенные мешки со своим скромным хозяйством. Там пакет с табаком, трубка, несколько безделушек, письмо с родины. Солдаты весело, нервной, лихорадочной веселостью людей, избежавших смерти. Курят, поют, шутят. Один из зуавов свистит и кричит. «Сюда, Азор! Иди сюда, лентяй!» Азор – это название мешка. Но Азор не идет. Его находят среди других мешков, потерявших своих хозяев. «Азор, сирота! Сиротка!» – говорит один солдат, и в голосе его слышатся слезы. Вдруг раздается долгий печальный вой. «Постойте! Это настоящий Азор воет! Надо посмотреть!» Сорви голова, и его неразлучные товарищи вышли из боя без малейшей царапины. Они стоят теперь около батареи. Тут какая-то каша из людей, лошадей, сломанных орудий. Трупы русских кавалеристов, пехотинцев, артиллеристов лежат кучами, свидетельствуя об ожесточенности битвы. Заслышав вой, Сорвиголова подходит ближе и находит собаку Грифона, старающуюся лапами и зубами разгрести груды трупов. Собаке не удается это, она визжит, потом поднимает морду вверх и сдает протяжный вой, затем снова возобновляет попытки. При виде Зуава собачка настораживается и показывает острые зубы. Ах ты, моя храбрая собачка! Мы будем друзьями, ласково говорит ей Жан. С помощью Бакампа он поднимает трупы трех гусар и находит французского офицера. Очень юный, со шрамом на лбу, несчастный, все еще сжимает рукоятку изломанной сабли. На нем артиллерийская форма. Собачка бросается к нему. Тихо визжа, лижет его залитое кровью лицо. Гром и молния. вскрикивает Сорви голова. Это наш храбрый лейтенант. Тело еще теплое, но дыхание не слышно. Быть может, он жив? – говорит Бакамп. Сорви голова расстегивает мундир офицера, прикладывает ухо к груди и слышит слабое биение сердца. Надежда есть. Скорее, понесем его. Но как быть? Лазарет далеко. Темнеет. Зуавы делают носилки из ружей, кладут на них русские шинели и помещают туда раненного. Словно понимая, что солдаты хотят спасти ее господина, собака перестает лаять и ворчать. Она виляет хвостом, бегает взад и вперед и начинает прыгать, когда шествие пускается в путь. Два зуавы несут ружья, два следуют позади. Сорви голова поддерживает раненного. Кругом тихо и пустынно. На каждом шагу зуавы натыкаются на трупы. Сильный толчок вырывает стон у раненного лейтенанта. И худое бывает к хорошему, замечает Сорви голова. По крайней мере мы знаем, что он жив. Хорошо бы дать ему выпить, говорит Робер. Эта мысль одобряет Бакамп. Человек, который может пить, наполовину спасен. Насилки останавливаются. «Сорви голова» вливает в рот раненного каплю водки, каким-то чудом найденной на дне котелка. «Выпил», – произносит Бакамп, с интересом следивший за операцией. «Это молодец! Держу пари, что он скоро поправится!» Лейтенант шевелится, открывает глаза и видит лицо Жана, озаренное доброй улыбкой. Он вздыхает, узнает его и тихо говорит. «Вы снова спасли меня! Спасибо!» При звуках дорогого голоса собачка взвизгивает и скачет, как бешеная. «Только по милости собачки мы нашли вас, господин лейтенант», — говорит голова. Митрольеза, Верная моя собака!» — шепчет раненый. «Славное имя для собаки-артиллериста!» Пока доброе животное старается всячески выразить свою радость, лейтенант спрашивает слабым голосом. «Мы победили?» «Да, господин лейтенант, по всей линии. Я счастлив и могу умереть». С ним опять делается обморок. В этот момент Зуавы замечают в темноте сумерек скачущего всадника. «Смирно!» – говорит сорви голова товарищам. «Мне пришло в голову. Увидите. Он протягивает руки к лошади, останавливает ее, потом, отдавая честь, вежливо говорит офицеру английской армии, смотрящему на него сквозь дымок сигареты. Простите, господин офицер, у меня к вам просьба, у нас тут умирает лейтенант, не можете ли вы послать ему на помощь или не одолжите ли лошади, чтобы доставить его в лазарет? Англичанин, флегматичный и холодный, спокойно курит и не отвечает. Сорви голова, от которого не ускользает ничего, замечает французскую упряжь лошади, всадника без шпор, в смешном костюме. Это очень странно. «Что это?» – думает он. «Шутка? Измена?» Жан подходит ближе и разглядывает всадника. Видит тяжелые черные косы, едва прикрытые, подрисованные усики, портящие это лицо античной статуи с безукоризненно правильными чертами. Яростный взгляд больших черных глаз сразу объясняет ему все. Он схватывает лошадь за поводья и кричит. Черт меня побери! Эта дама в черном! Во второй раз вы моя пленница! Незнакомка наклоняется, сжимает колени и хлещет лошадь. Измученная с утра, возбужденной битвой, лошадь встает на дыбы, толкает Жанна и летит стремглав. Несмотря на атлетическую силу, сорви голова отлетает в сторону и слышит злобный хохот незнакомки. Проклятый! кричит она, Я убью тебя при третьей встрече! Сорви голова спокойно поднимается, в то время как его товарищи отчаянно ругаются, берет карабин, прицеливается в лошадь и стреляет. Лошадь подпрыгивает и стонет от боли. Готово! Через четверть часа конь падет! кричит Бакамп. Надо бы погнаться за ней. Что ж, ты, Жан, лучший стрелок в полку, и лучше всех бегаешь. На твоем месте Я побежал бы за ней. Да, это хорошая мысль. Эта негодяйка еще наделает нам зла. Как же лейтенант? Не беспокойся. Мы доставим его в лазарет. Этот разговор занял не более четырех минут. Сорви голова решился. Он бросается бежать за незнакомкой. На первый взгляд, это погони кажется безумием, но для Жана, возможно, невозможное. Какая смелость, какая твердость и выдержка. При этом умение бегать и легкие из бронзы. Сорви голова прыгает через трупы, бежит и видит впереди себя коня, видимо замедляющего шаг. Благородное животное ранено, но будет бежать до последнего вздоха. Темнеет все более. Кругом пустынно и тихо. Жану не попадаются более ни раненные, ни трупы. Он оставил позади себя поле битвы и бежит вперед. Видимо, незнакомка хорошо знает местность и сумела ловко избежать линии войск, авангардов, часовых. Она несется вперед по дороге, и конь ее начинает храпеть. Сорви голова, бодрый и свежий, прыгает за ней с ловкостью козы, все более удаляясь от своей армии. Теперь он во их неприятеля. Какие-то тени мелькают впереди. «Мародеры?» Не все ли равно? Он хочет догнать беглянку, куда бы она ни привела его. В засаду, в опасность, на смерть. Копыта лошади стучат по каменистой дороге. Погони продолжаются уже более получаса. Сорви голова на минуту останавливается, вытирает пот на лбу и бормочет. Куда она ведет меня? В Севастополь? Не могу же я один взять город? До его ушей доносится странный звук. Хрип умирающей лошади. Скорее. «Туда!» Зуав быстро бежит вперед и натыкается на конвульсивно подергивающееся тело лошади. «Я был уверен. Но куда девалась проклятая дама?» Вместо ответа он слышит команду на незнакомом языке. Пять или шесть выстрелов раздаются справа и слева. С ладнокровием опытного солдата Жан кидается на землю, и пули пролетают мимо. Тогда он, поднимается, хватает свой страшный карабин и стреляет в появившегося человека. Тот падает с пробитой грудью, другой убегает. Не торопись так, усмехается сорви голова, и штык его вонзается в спину беглеца. Теперь, чья очередь, кричит Зуав, никого? Все убежали? Но, занявшись этой борьбой, сорви голова потерял всякий след дамы в черном. Всякий другой на его месте отказался бы от преследования, но сорви голова был достоин своего прозвища и поступал всегда по-своему. Опасность привлекала его, невозможность только раздражала и усиливала его энергию. Жан бежит вперед, прислушивается к малейшим звукам. Глухой шум вдали, ржание лошадей, стук колес, неопределенный хаос звуков. Он различает в них движение армии это русские войска отступают к югу сорви голова подвигается вперед, думая что если не догонит незнакомки, то все же принесет в лагерь драгоценные сведения перед ним мост он переходит его идет среди виноградников, срывает спелые кисти винограда на ощупь и ест к несчастью поднимается густой туман луна прячется за облака невозможно ориентироваться Сорви голова бредет на удачу, и после бесконечных аллей и переходов останавливается перед большим строением. В нижнем этаже одно окно освещено. Зуав различает звук человеческих голосов, прикладывает ухо к стеклу и слышит знакомый голос, заставивший его вздрогнуть. Маршрут Союзной армии назначает остановку на реке Кача. Здесь, в замке князя Нахимова, будет главная квартира французского штаба. Всех их надо уничтожить одним ударом. «Хорошо, княгиня», — отвечает мужской голос. «Это она!», она — она, ворчит Зуав. «Бочки на месте?» «Да, княгиня, в подвале. А этот солдат, который гнался за вами, он потерял мой след и, вероятно, убит в засаде». «Ого!» — иронически бормочет Жан. «Я докажу тебе сейчас, что он жив». Разговор продолжается, и Зуав, испуганный, несмотря на свою смелость, узнает о заговоре, благодаря которому должны погибнуть лучшие начальники французской армии. Нельзя терять ни минуты. Надо уведомить главнокомандующего и изменить маршрут во избежание катастрофы. Несмотря на усталость, сорви голова готовится бежать назад в лагерь. Легкий шум заставляет его повернуть голову. Он отходит от окна. Наклоняется и старается проникнуть взглядом через плотную завесу тумана. Что-то непонятное со свистом налетает и падает на него. Жан чувствует себя связанным, окутанным сетью, которую набросили на него. Сильный удар валит его на землю. Он не в силах защищаться. Разорвать упругую сеть, сделать движение. Очевидно, ему грозит гибель в руках беспощадных врагов. Раздается свисток. Прибегают шесть человек, стуча грубыми сапогами, схватывают Жана и приносят его в огромную, залитую светом комнату. Перед столом стоит дама в черном, играя острым стилетом. Лицо ее мрачно, но Жан холодно смотрит на нее, и глаза его встречаются с ее глазами. «Ты олицетворяешь собой Францию», — говорит незнакомка тихим, шипящим голосом с выражением ненависти врагов моей родины, проклятый. Я ненавижу тебя. Я обещала убить тебя при третьей встрече. Ты пришел и ты умрешь. Сорви голова, смелый, отважный, даже перед кинжалом, перед лицом грозящей смерти, насмешливо отвечает. Да, я первый взобрался на высоты Альмы. Я нашел дорогу для артиллерии. Я первый открыл огонь. Я водрузил французское знамя на башне телеграфа. «Я солдат и не боюсь смерти. Я презираю вас, убийцу, низкого убийцу!» Презрительный взгляд, дерзкие слова Жана выводят из себя даму в черном. Не владея собой, страшная, захватывающая, она ударяет Зуава кинжалом и шипит «Умри же!»